Эпилог. Совсем недавно, окажется, что целую вечность назад, лес нового мира казался угрюмым и неприветливым. Сейчас же Тори порхала по залитой солнцем поляне и металась от одного прекрасного цветка к другому. Ее восхищало все. Даже пупырчатая серо-зеленая жаба, что пыталась спрятаться от прилипчивой феи под кустом ручья. Нарца с нисходительной улыбкой наблюдал за любимой и слушал возмущенные вопли жабы, которую за ногу пытались вытянуть из укрытия на свет. И журчащий голосок Тори. Чтобы потрясающая квакша чуточку погрелась на солнышке и приобрела более насыщенный зеленый цвет, а то этот немножечко не в моде. Им дали три дня на отдых, а Тори на раздумья. Пока совет не трогал фею, наоборот, пытался подкупить широкими приветливыми улыбками горожан и якобы нечаянными песнями под окнами дома Нарта. Песнями, в которых восхвалялись добродетели фей, их восхитительная внешность и хозяйственность. Похвалы в адрес последнего в первое время вызывали у темного зубовный скрежет, ведь второе его логово также подверглось осквернению красотой, розовыми половичками и с срюшечками. Но теперь Нард был готов терпеть и засилье розового, лишь бы в его доме хозяйничала Тори, его феечка любимая. Неожиданно в центре поляны начало происходить нечто странное. Там заискрился воздух, а затем появился и стал расти шар света. Нард подскочил спеша к Тори, чтобы защитить любимую от возможной угрозы, но его остановило ее изумленное восклицание. Это же блуждающий портал! Путь в мой мир! Он замер, вскинув напряженный взгляд на любимую, что завораженно следило за формированием портала. За дверью, ведущей в прежнюю счастливую жизнь. Первый, да и последующий порыв броситься к Торе, Макс держал с великим трудом. Хотя все внутри него восставало против принятого им же самим решения. Но Нарт хотел! Решил дать любимой право выбрать самой, где быть и с кем. Да, на кону весь его мир и паритетное отношение со светлыми, но он любил впервые и даже чересчур сильно и хотел, чтобы его фея была по-настоящему счастлива, даже если без него. Последнее желание победило, возобладав в его сердце над интересами его народа. Тори с трудом отвела взгляд от приближающегося портала, и восторженная улыбка медленно растаяла на его губах. Она увидела напряжение, внутреннюю борьбу и, наконец, горькую усмешку на лице Нарта. Портал почти добрался до феи, когда она, взвизгнув, торопливо отпрыгнула от него прочь и рухнула при этом прямо в ручей. Вода стекала по некогда тщательно уложенной прическе, Подол платья пузырем всплыл вокруг талии Тори, но Нарт, его фея, еще никогда в жизни не казалась такой невероятно красивой, как в это мгновение. «Я же люблю тебя, Нарт!» Возмущение ударила она кулаками по воде. «Как ты мог даже подумать, что я захочу оставить тебя для какой-нибудь темной, в умылом платье и тривиальных башмаках?» «Я тоже люблю тебя, Тори!» С невероятным облегчением признался маг, вступая ближе. «Но я должен был дать тебе шанс решить, где живет твое счастье — там или рядом со мной!» «Глупенький, но такой любимый!» Тори широко и счастливо улыбнулась, но стоило ей опустить взгляд и отметить свой плачевный вид, на поляне прозвучал знакомый вскрик ужаса. О! все божечки и магия-созидательница! Моя прическа! Платье! Нарт же, счастливый до неприличия, вытащил любимую из пруда и, прижав мокрую груди, с восторгом произнес, поразив Тори до глубины души. Какая же ты красивая! Конец истории.